Глава 14. Одной из главных трагедий старшего партнера местной медицинской практики было то, что его родители, мистер и миссис Роберт Джонсон из Ипсвича, назвали его Сэмюэлем. Чуть меньшей трагедией было то, что он в самом нежном возрасте выразил твердое намерение стать врачом. Всю жизнь люди посмеивались, когда им представляли Сэмуэля Джонсона. Не было такой шутки или анекдота, связанного с именем Боссуэлла, которую бы он не слышал десятки раз. Ему столько раз повторяли изречения знаменитого лексикографа о медиках и медицине, что ему уже казалось, будто он сам написал их. В результате Сэмуэль Джонсон, доктор медицины, стал очень замкнутым человеком. И, как ни странно, возможно, опытный психолог нашел бы этому объяснение, с годами даже сам он стал замечать, что все больше и больше напоминает всезнайку лексикографа, который стал проклятием его жизни. Маленький, кругленький, с всклокоченными волосами, с застарелыми пятнами еды на одежде, он походил на него во всем. Даже очки у него на носу были сдвинуты набок под таким же немыслимым углом. Он также усвоил привычку смущать новых знакомых какой-нибудь резкостью. Ему казалось, что, напустив на себя грозный вид, он сможет запугать наиболее робких, прежде чем те успеют отпустить какое-нибудь легкомысленное замечание о его фамилии. Правда, это не очень хорошо ему удавалось, поскольку в жизни он был ленивый, дружелюбный человек. Его попытки быть грубым производили скорее странное, нежели устрашающее впечатление. Когда Флавия ворвалась в кабинет доктора Джонсона, решительно протянула ему руку и, энергично встряхнув протянутую в ответ ладонь, без приглашения села на стул для пациентов, все эти упредительные меры оказались напрасными по одной простой причине. Флавия никогда не слышала о Сэмуэле Джонсоне, и понятия не имело, что доктор носит самые распространенные в Англии имя и фамилию. Представившись и неузрев на лице посетительницы и тени улыбки, доктор Джонсон мгновенно проникся к ней с симпатией. Девушка показалась ему до того прелестной и милой, что он приветствовал ее в самых изысканных выражениях на старый английский манер. Он так усердствовал, что превзошел своего тезку Джонсона, Любой из его знакомых или родственников испытал бы неловкость от подобной церемонности, однако Флавия была очарована и витиеватой речью, и тихим смехом, и старомодным пенсне. Он немного удивил ее, когда пролил чай на рубашку и рассеянно промокнул ее галстуком. Однако это ничуть не повредило ему в глазах гости, поскольку Флавия никогда не считала эксцентричность недостатком. Проще говоря. Они отлично поладили, и доктор Джонсон поймал себя на том, что пытается произвести впечатление на свою собеседницу. Флавия пришла к доктору Джонсону от безысходности, питая слабую надежду, что хотя бы он сможет пролить свет на тайну отношений между Форстером и Вероникой Бомонд. Была в их отношениях какая-то странность. Они познакомились в Италии, но не сошлись. Потом, спустя 20 лет, Форстер снова появился в жизни Вероники Бомонт, и она наняла его на работу, необходимость которой была весьма сомнительна, и, несмотря на стесненность в средствах, положила ему высокое жалование. Для чего эта работа была нужна Форстеру, Флавия более или менее понимала. Он мог использовать коллекцию Бомонтов как прикрытие для своих махинаций. Но для чего это понадобилось Веронике? Неужели она была настолько далека от реальной жизни, что ничего не замечала? Проблема заключалась в том, что практически никто ничего не знал. Мэри Верней редко навещала сестру до того, как та перевела дом на ее имя. С другими родственниками Вероника предположительно не общалась, друзей не имела. Полицейские пытались расспросить викария, но тот оказался человеком крайне ненаблюдательным. Кухарка тоже не смогла сообщить ничего полезного, поскольку проводила в доме всего несколько часов в день и практически не отлучалась от плиты. Совсем отчаявшись, Флавия вспомнила, что Веронику консультировал врач и поспешила нанести визит доктору медицины Сэмуэлю Джонсону. Иногда доктора знают даже больше, чем близкие родственники. Но часто бывают слишком щепетильны в том, что касается врачебной тайны. Румяный доктор Джонсон с пятнами яичницы на одежде, казалось, жаждал ей помочь. «Да», — подтвердил он, — «мисс Бомон действительно была моей пациенткой. До меня ее пользовал мой предшественник, но пять лет назад он ушел на пенсию. Правда, мисс Бомон была почти в полном порядке, поэтому не особенно нуждалась в моих услугах. Ее смерть явилась большой трагедией для меня». «Хотя я и не был сильно удивлен. Я, конечно, не психиатр, но...» «Она умерла от передозировки таблеток?» Он кивнул. «Да. Так было указано в заключении Коронера. Из этого не делали тайны. Она принимала таблетки от бессонницы и в один прекрасный день приняла их слишком много. Она сделала это намеренно?» «Доктор Джонсон снял пенсне...» Выпростил из брюк рубашку, протер пенсно и снова водрузил его на нос. Рубашка так и осталась незаправленной. Официальная версия несчастный случай. Насколько мне известно, следствие не обнаружило причин для самоубийства. А неофициальная версия? Видите ли, это лекарство при взаимодействии с алкоголем производит странный эффект. Мое личное мнение, а я знал ее много лет, Вероника не могла добровольно уйти из жизни. Она была неуравновешенной, но не до такой степени. Поэтому я склонен считать, что это был несчастный случай. Вы говорите «неуравновешенной», а Мэри Верней называла ее «сумасшедшей». «Нет, — Нет-нет, — запротестовал доктор, — сумасшедшими бывают только бедняки. Некоторые члены семьи Бомонд позволяли себе чудачество, но и только. Я сам этого не застал, но слышал, что мать миссис Верней также обладала своенравным характером. В следующем поколении эту фамильную черту унаследовала бедняжка Вероника. А в чем выражалась ее неуравновешенность? — Хм... Она э, испытывала различные страхи. Иногда ее охватывала какая-нибудь навязчивая идея. Звучит как серьезный диагноз, но на самом деле это бывало очень редко. Несколько лет она могла быть совершенно нормальным человеком. Потом, как это называли в семье, на нее находила. Но семья всегда старалась все скрыть. А что именно они должны были скрывать? Доктор Джонсон, предостерегающий, поднял палец. «Здесь мы подошли к тому, что называется врачебной тайной. Если вы хотите знать, вам лучше спросить у миссис Верней. Я не считаю возможным разглашать подобную информацию. Вы хотя бы намекните». Доктор Джонсон разрывался между желанием угодить посетительнице и чувством долга. «Она...» родилась в богатой семье. Но с годами их капитал уменьшился. На мой взгляд, они все равно были очень состоятельными людьми, но они смотрели на это иначе. Вероника страдала от того, что не могла позволить себе многого, что имела в более юные годы. Большей частью ей удавалось совладать с этим чувством, но временами, он умолк, опасаясь сказать лишнее, она была не в силах сдержать себя э в своем стремлении получить желаемое она могла перейти все границы что простите мисс я и так сказал слишком много а если вас интересуют подробности спросите у кого-нибудь из членов семьи мисс бамонт не доверяла мне свои тайны — не вот подождите секундочку она страдала клиптоаний я правильно поняла ваш намек но доктор джонсон был тверд Типично докторским жестом он сцепил руки и заговорил официальным тоном. «Это слишком широкое толкование моих слов. В действительности я очень сильно сомневаюсь, что подобное заболевание вообще существует. К тому же любое заболевание у разных людей имеет разные симптомы и по-разному протекает. За исключением клептомании». Флавия так прямо сформулировала свою мысль, что доктор Джонсон смутился и закашлялся. «Она воровала, правильно?» а, «Да», — неохотно признал он, оправившись от шока. «Там пару перчаток, там банку лосося. В некоторых лондонских магазинах ее уже узнали в лицо. Во всяком случае, так говорила мне миссис Верней. Позже, опомнившись, мисс Вероника объездила все эти магазины и уговорила их не распространять информацию нет больше я не вправе что-либо говорить я не психиатр и к тому же работал с ней только в последние годы то что я вам рассказываю я узнал от членов семьи а и вам тоже лучше обратиться к ним естественно они постарались сохранить все в тайне от посторонних понимаю сказала потрясенная флавия но я пришла поговорить о другом меня больше интересовали взаимоотношения мисс бамонт и мистера форстера джонсон грозно насупился И Флавия испугалась, что снова невольно затронула тему, являющуюся предметом врачебной тайны. «Он оказывал на нее крайне отрицательное влияние», — ответил Джонсон. «Мисс Бомонд была слабой, впечатлительной женщиной, и он бессовестно манипулировал ею в своих собственных интересах, я полагаю». «Он распродавал имущество у Уэллерхауса? подробности я не знаю». Знаю только то, что он сумел втереться к ней в доверие. Она давала ему все больше и больше поручений, и ни от одного из них не было никакого толку. Если бы миссис Верней не ограничила его влияние на кузину, дела сейчас обстояли бы еще хуже. Конечно, миссис Верней не могла кардинально изменить ситуацию. Кажется, перед самым концом у них с мисс Бомонд произошла серьезная ссора из-за мистера Форстера. После смерти кузины миссис Верней попыталась помочь людям, пострадавшим от деятельности Форстера, но без особого успеха. — Вы имеете в виду коттедж Джорджа Бартона? — Да. Форстер уговорил мисс бамонт перевести оставшиеся в ее владении коттеджи в собственность строительной компании, которую сам же он и возглавлял. Он собирался отремонтировать и переоборудовать коттеджи, чтобы затем продать их, а прибыль якобы поделить пополам. Я полагаю, он хотел перевести на себя не только коттеджи. Он говорил мисс Веронике, будто хочет уменьшить налоги и тому подобную чепуху. К счастью, этого не случилось. Я лично сомневаюсь, что она получила бы от всего этого хоть пенни. Миссис Верней потратила много времени, пытаясь опротестовать законность сделки по продаже коттеджей, но у нее ничего не вышло. Джордж Бартон оказался на улице, и с этим уже ничего не поделаешь. Понятно. Что касается возможности самоубийства, э, в принципе, были у нее причины желать смерти? Не было у нее никаких причин. Но когда речь идет о депрессии, никакие причины и не нужны. Другое дело, у нее были причины для депрессии. Она всегда страдала ипохондрической меланхолией. Но в последний год, даже чуть больше, была действительно серьезно больна. Как так? летом 92-го года она перенесла небольшой удар. Он не угрожал ни ее жизни, ни дееспособности. Однако мисс Бомонт сильно напугалась. Она была не из тех, кто встречает несчастье с высоко поднятой головой. Она часто лежала в постели и старалась не отходить далеко от дома. Мое мнение? Она была совсем не так плоха, как могло показаться. И физическая активность пошла бы ей только на пользу, но она никогда не прислушивалась к моим советам. А перед смертью она тоже находилась в депрессии? Я имею в виду, она чувствовала себя хуже, чем обычно? Доктор Джонсон немного подумал. «М -м -м, возможно. Хотя, когда я видел ее в последний раз, она была скорее рассержена, чем опечалена. Но в этом не было ничего необычного. Она частенько возмущалась по разным поводам. Из-за социалистов, грабителей, из-за тех, кого ей нравилось называть низшим классом, из-за налоговых инспекторов. Из-за чего она рассердилась в тот раз, я не знаю. Возможно, из-за Форстера. Но, как я уже говорил, сомневаюсь, чтобы это стало причиной ее смерти. Флавия поднялась и еще раз пожала ему руку. — Благодарю вас, доктор. Вы очень помогли мне. Пока Флавия разбиралась с доктором Джонсоном, Аргайл бродил по Уэллер-хаусу. Видя, что интерес Флавии к Форстеру сходит на нет, он решил посвятить несколько часов осмотру коллекции. Ему хотелось получше изучить ее и проверить, все ли картины на месте. Кроме того, у него еще теплилась надежда, что Форстер все-таки пропустил что-нибудь стоящее. Итак, забыв о грабителях и убийцах, С двумя списками имущества в руках Аргайл тихо перемещался по дому, пытаясь идентифицировать то, что видел на стенах, с тем, что значилось в документах. Это оказалось, на удивление, легко. Оба листка повторяли друг друга, к тому же полотна продолжали висеть на тех же местах, где висели еще 15 лет назад, из чего Аргайл сделал вывод, что к ним не прикасались как минимум несколько десятилетий. Похоже, их даже не снимали, чтобы вытереть пыль. А может быть, их не трогали с того самого времени, когда их купили, то есть с XVIII или XIX века. В списках значились 72 картины, и беглый осмотр подтвердил наличие 72 картин на стенах у Уэллерхауса. 53 из них являлись семейными портретами. Все они были такими грязными и темными, что Аргайл с трудом определил их жанр. Реставрация этих полотен обошлась бы дороже, чем их можно было продать. Особенно удручающее впечатление производила столовая. Должно быть, когда-то планировалось, что великолепная дубовая обшивка стен будет идеально соответствовать звону хрусталя, паркету из красного дерева и негромким мягким шагам дворецкого. Теперь же окна громадной комнаты были зашторены, В воздухе стоял отчетливый запах плесени. Огромное зеркало над камином треснуло во всю ширину и было настолько грязным, что уже ничего не отражало. Да и отражать было нечего. Освещение не работало. Аргайл попытался открыть ставни, но они оказались наглухо забитыми. Портреты славных предков, которые должны были взирать на обедающих и напоминать им о древности рода, превратились в какие-то черные дыры на стенах, обрамленные в потускневшее золото. Аргайл долго вглядывался в них и сверялся со списками, пока, наконец, не выяснил, что это портреты XVII века шести членов семьи из обедневшего аристократического рода Дунстонов. Чтобы спасти поместье, они были вынуждены выдать свою дочь Маргарет за безродного, но до неприличия богатого лондонского купца Бомонта. Именно портрет Маргарет Дунстон-Бамонт предположительно принадлежал кисти нейллера и был единственным в коллекции у Уэллерхауса, за который можно было получить более или менее приличные деньги. К сожалению, он был настолько грязным, что Аргайл с трудом разобрал, кто на нем изображен. Он скорее угадал, чем увидел фигуру молодой женщины. Авторство тоже было весьма сомнительным, хотя, конечно, осмотр при свете спички — нельзя назвать очень тщательным. И тем не менее Аргайлу не показалось, что это нейллер Оценщик из торгового дома, видимо, рассудил так же. Опасаясь испортить зрение, Аргайл решил пока остановиться на этом. «Семье Бомонд не помешал бы еще один богатый купец», — подумал он. «Если бы Мейбл выполнила свой долг перед семьей и вышла замуж, ее дочери не пришлось бы сейчас продавать имущество». Покинув столовую, Он вернулся на чердак проверить наличие еще двух картин, указанных в списке. Они оказались на месте. В оценочной описи было сказано, что картины находятся в плохом состоянии и не представляют никакой ценности. Взглянув на них, Аргайл в который раз убедился в профессионализме экспертов, проводивших оценку. Он решил поискать в коробках с архивом бухгалтерские книги. Они могли содержать сведения о том, когда и где были куплены картины. Иногда даже дата может подсказать, сколько стоит полотно. В одной из коробок он обнаружил фотографии венчания Вероники и, содрогнувшись при виде немыслимых причесок, украшавших в то время головы дам, засунул их обратно. Он открыл еще одну коробку, потом следующую, прокручивая историю семьи вспять, пока не попал в эпоху, когда семья процветала и имела возможность приобретать живописные полотна. В пятой коробке он нашел старую книгу, содержавшую подробное описание свадьбы Маргарет Дунстон и Годфри Бамонта. «Вступая в брак с английским аристократом, никогда не знаешь, кто окажется у тебя в родне», — подумал Аргайл, бросив беглый взгляд на список свадебных расходов, подарков и гостей. Например, у Дунстонов были хорошие связи. Графы, рыцари, баронеты — всех их пригласили, чтобы они пожелали девушке счастья. На свадьбе присутствовали даже кое-кто из придворных и люди, приближенные к королю. Сам граф Арундель почтил торжество своим присутствием, хотя и поскупился по своему обыкновению на свадебный подарок. В то время как другие гости дарили невесте меха, гобелены и даже небольшие фермы, Он прислал, как гласила сухая запись в книге, анатомический рисунок из коллекции сеньора Леони. Да уж, готов спорить, жених праздновал всю ночь напролет, обнаружив такой подарок. А может быть и нет. Но, возможно, и было, что праздновать, подумал вдруг Аргайл, и у него перехватило дыхание. Он откинулся на спинку стула, сделал глубокий вдох и застыл, словно пронзенный ударом молнии. До него вдруг дошел смысл двух фактов, когда он сопоставил их вместе. Граф Арундель умер в 1646 году, а Маргарет Дунстон вышла замуж несколько раньше. Из закоулков его памяти всплыл один факт, имевший отношение к истории коллекционирования. Граф Арундель был одним из крупнейших коллекционеров Англии. Безошибочное чутье всегда помогало ему отбирать наилучшие произведения, но самое важное, у него были деловые отношения с человеком по имени пампео Леони. А Помпео Леони продал ему знаменитую коллекцию рисунков, Леонардо да Винчи. 700, если уж быть точным. Аргаил напряг память. Коллекция пропала во время гражданской войны, но через 150 лет 600 рисунков случайно обнаружили в одном старом сундуке в Виндзорском замке. Они находятся там и сейчас, но 100 работ бесследно исчезли. Он поразмыслил еще немного, сверяя то, что знал, с тем, что было написано в книге, и тем, что видел своими глазами. У него появилось ощущение, что на данный момент недостает уже только 99 рисунков, а сотый висит в сырой холодной спальне. Действительно анатомический рисунок и настоящий свадебный подарок. Бог знает, сколько он стоит. А может быть, даже Бог не знает. Ничего подобного не появлялось на рынке уже несколько десятилетий. Аргайл почувствовал необходимость выйти на свежий воздух и пройтись. Такое открытие требовало осмысления.